Глава восьмая. Добро пожаловать в Синерджи Групп, доктор Воген. Мэри улыбнулась Джоку Кригеру. Она плохо себе представляла, чего ожидать от нового места работы. Как оказалось, Синерджи Групп располагалась в старинном особняке в районе Рочестера под названием Сибрис на самом берегу озера Антаррио. Сибрис, си брис, морской ветер. Понтру бы понравилось это место. По песчаному пляжу вышагивало цапля, а в гавани усеянные прогулочными яхтами плавали утки, гуси и лебеди. Давайте покажу вам, что к чему, продолжил Кригер, и повел Мэри вглубь старинного дома. Спасибо, сказала Мэри. Сейчас у нас в штате двадцать четыре человека, но мы все еще растем. Мэри была поражена.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 то нам бы хотелось, чтобы у наших миссаров в их мире тоже была такая возможность. В конечном счете все сводится к торговле честной торговле. Ах, сказала Мэри. Но Понтер сказал, что его компаньон не может ничего передавать отсюда в Архифаллибе. Ничто из его пребывания в нашем мире не было записано. Да, да, но это чисто техническая проблема.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 Или может быть наоборот. Ну, вы знаете, доброжелательно добавил чернокожий мужчина. Формирование изображений, фотографии и всякое такое. Кригер объяснил. Это основная причина, почему мы разместились в Родчестере. Здесь находится штаб-квартира Ксерекс, Кодок и Баушендламп. Баушендламп Инкорпорейтед.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 «Ах!» — сказала Мэри и посмотрела на троих обитателей комнаты. «Нет, я генетик». «О, я вас знаю!» — воскликнул чернокожий мужчина. Он поднялся с кресла, и его сидение издало вздох облегчения, принимая свою нормальную форму. «Вы та женщина, которая была вместе с НП». «НП?» «Неандертальцем прим», — объяснил Кригер. Его зовут Понтер. В голосе мэрии явно слышались обиженные нотки. «Простите», — сказал чернокожий. Он протянул руку. «Я, Кевин Беладо, в прошлом работал в кодековских скунцодельных». «Сканкворк Проджект» — так называют проекты, ориентированные на достижение некого прорыва, разработку чего-то принципиально нового, своеобразные инкубаторы идей. Название происходит от обозначения секретного отделения фирмы Lockheed, занимавшегося разработкой реактивных самолетов во время Второй мировой войны, которая в свою очередь была позаимствована из популярного военного комикса, в котором фигурировал завод по переработке дохлых скунсов из старой обуви. Знаете, нам бы очень хотелось узнать, что вы помните о компаньонах. Вы видели его вблизи.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 Можно ли надеяться его воспроизвести? Простого знания, что это возможно, может быть достаточно, чтобы направить их по верному пути. Криггер открыл двери на противоположном краю холла, и у Мэри округлились глаза. Луиза воскликнула она. За рабочим столом с открытым ноутбуком на нем сидела Луиза Биноа, сотрудница нейтрино-наблюдательной обсерватории Садбери, которая спасла Понтору жизнь. Когда он появился внутри емкости с тяжелой водой. Привет, Мэри, поздоровалась Луиза с хорошо знакомым французским акцентом. Она поднялась из-за стола. Ее густые каштановые волосы не спадали до середины спины. Мэри было тридцать восемь лет, Луизе двадцать восемь. Однако даже в своей восемнадцать Мэри не выглядела так потрясающе. У Луизы была высокая грудь, длинные ноги и лицо в фотомодели.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 И тут же кошка внутри нее не удержалась от подкавырки. А как Рубен? Рубен Монтего был штатным доктором на шахте Крейктон. У Луизы случился с ним довольно бурный роман, когда они все вместе с Понтером оказались в Садбери на карантине. Мэри полагала, что они просто убивают время, поэтому ответ Луизы стал для нее неожиданностью. У него все в порядке. Помог мне перевезти вещи. на следующие выходные, собираясь к нему съездить. «Ах!» — Мэри поняла, что ее поставили на место. «А ты чем здесь занимаешься?» «Доктор Бенуа возглавляет нашу портальную группу», — сказал Кригер. «Ага», — подтвердила Луиза. «Пытаемся разработать технологию открытия портала с нашей стороны». Мэри кивнула. Луиза не все время проводила в постели с Рубаном.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 Кажется, мы хорошо ладили, когда находились у Рубена во время карантина. Думаю, нет. Мэри покачала головой. Спасибо, конечно, но я люблю побыть одна. В роще Стри у тебя с жильем проблем не будет, сказала Луиза. Кригер кивнул. В Ксераксии и Кодаке в последние годы были сокращения. Они основные работодатели в городе. Дом можно приобрести за бесценок.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 Насколько мы можем судить, определение, какой полюс станет северным, а какой южным, это квантово-механический, то есть абсолютно случайный процесс. Из чего следует, что с вероятностью 50 процентов магнитное поле снова появится с той же полярностью, что и раньше. Кригер поднял бровь. Но в таком случае даже если вымирание динозавров и не было связано с коллапсом магнитного поля, то мы об этом не узнаем.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 Не волнуйтесь, я уверена, что мы это переживем.